«Экстрасенс». Денек выдался солнечный. Пообедав и наскоро выучив уроки, Женька забежал за Лехой, но тот был еще не готов. Пока медлительный лёха одевался, Женька стала от нечего делать читать газетные объявления. «Во, зажигают! Видал, сколько чудиков колдует? Смотри-ка, на успех в деньгах кодируют. Тебе не надо?» – насмешливо спросил он. «Лучше бы меня от двойки по математике закодировали, а то скоро контрольная». «Отец на уши встанет!» — мрачно изрек Леха, натягивая ботинки. И тут в голове у Женьки будто что-то щелкнуло. Он почувствовал прилив вдохновения, как случалось в те мгновения, когда его посещала очередная сногсшибательная идея. «Леха, ты гений!» — воскликнул он. Леха искоса посмотрел на друга. «Шутит, что ли?» «Не то чтобы он считал себя дураком!» Но, надо признаться, гением его еще ни разу не называли. Между тем Женька продолжал. — Мы с тобой тоже экстрасенсами заделаемся. — Нет, не шутят, — сбрендил. Понял Леха, а вслух сказал. — Бывают, конечно, идиоты, но не настолько же. Какой дурак нам кодироваться пойдет? — А такой, какой двоек получать не хочет. Кодировать будем от плохих оценок, — уверенно заявил Женька помешательство было на лицо Лёха опасливо покосился на друга и осторожно, чтобы ненаруком не вызвать приступа буйства, спросил. — Как же ты станешь кодировать, если ты этому нигде не учился? — Пусть тупые учатся, а у меня, Лёха, природный дар. Я это прям чувствую, — заявил Женька. — Главное, нам нужна реклама. — Где же мы её возьмём? — на всякий случай поинтересовался Лёха. «Если повезет, то во дворе», — загадочно произнес Женька. Выбежав из подъезда, ребята увидели возле песочницы Майку Свиридову, которая присматривала за своим младшим братишкой. Майка училась с ними в одном классе и была ходячей энциклопедией «Все обо всех». «На ловца и зверь бежит! Вон она, наша реклама!» Довольно потирая руки, улыбнулся Женька. Поравнявшись с песочницей, он небрежно бросил. «Гуляешь?» «А тебе-то что?» — огрызнулась Майка. Она скользнула по Женьке взглядом и уже собиралась отвернуться, но тот неожиданно спросил. «Чё ты на меня так посмотрела?» «Никак я на тебя не смотрела», — отмахнулась Майка. «Не отпирайся. Ты что, уже всё знаешь? Кто тебе рассказал?» — допытывался Женька. «Что рассказал?» — наконец-то начала проявлять интерес Майка. «Ну что я, экстрасенс?» «Не ври». Не поверила Майка, но при этом глаза ее от любопытства стали круглыми точно объективы фотокамер. «Я вру!» — искренне возмутился Женька. «Меня в академии проверяли. Лех, скажи, мне на удачу закодировать, расплюнуть. Был двошником, стал хорошистом». Распалился Женька, и вдруг будто спохватившись Ник. «Ой, чё это я разговорился? Знаешь что, забудь, никому ни слова!» «Так вот почему ты отличник!» — смекнула Майка, уже не сомневаясь в правдивости Женькиных слов. Женька многозначительно пожал плечами и попросил. — Только ты насчет этого не распространяйся, а то начнут приставать. Закодируй да закодируй. — Не бойся, буду молчать, как рыба, — пообещала свиридова Как и предсказывал Женька, у Майкиной рыбы оказался довольно бойкий язычок. На следующий день, когда неразлучные друзья явились в класс, Их встретили гробовым молчанием. С видом человека, далекого от мерзких забот, Женька прошествовал к парте, нарочито не замечая провожающих его любопытных взглядов. первый выступила Лена Синицына. — Жень, а правда ты экстрасенс? Будто очнувшись от размышлений, Женька обвел всех взглядом и, выдержав трагическую паузу, обреченно вздохнул. — Так и знал, что это просочится. И вообще... «Что вы все уставились? Экстрасенсов не видели?» Произвести впечатление на но было не так-то легко. «Ладно тебе задаваться. Лучше скажи, слабо тебе шмыгу от двоек закодировать?» С вызовом спросила она. Маленький вертлявый Шмыгунов шмыгнул носом, словно оправдывая свою фамилию и кличку, и буркнул. «Чё это меня? Других, что ли, нету?» «Да потому что ты у нас самый двоечник, весь класс позоришь». Резонно заметила Синицына. Женька для важности повозил возле Шмагунова руками и заявил. «Закодировать я могу, только для пополнения энергии мне надо две шоколадки. Лучше наши, типа Аленки, а не какие-нибудь сникерсы. И банку пива. Без этого ничего не получится». «Ты что, пиво пьешь?» — вмешалась в разговор Майка. «Экстрасенсы, как йоги, вообще ничего не пьют. У нас свои методы» окинув ее презрительным взглядом, парировал Женька. Класс проявил небывалую заботу об успеваемости Шмагунова. В единодушном порыве ребята собрали все нужное для успешной работы экстрасенса. После уроков все разошлись по домам, только начинающий целитель и его верный секретарь не спешили уйти со школьного двора. Они сидели на парапете, мрачно пожевывая шоколадки. «Может, не надо?» — время от времени повторял Леха. «Не бойся, все путем!» — успокаивал его Женька, хотя и сам немного нервничал. Наконец, из дверей здания показался одиннадцатый класс. «Пора! Сиди здесь, я скоро!» — выдохнул Женька и побежал к школьной двери. Ему не пришлось долго ждать, прежде чем на пороге появился главный школьный качок по прозвищу Конан. У него были такие бицепсы, что Рэмбо мог отдыхать. Конан был личностью известной далеко за пределами школы. Его побаивалось полрайона и не без основания. Улучив момент, Женька подтрусил к старшекласснику и протянул банку пива. «Конан, это тебе». «Интересное кино». С удивлением уставился на него Конан и, понимающе, спросил. «Что, проблемы?» «Ага, пацан один из нашего класса». «Надо вздуть?» — деловито поинтересовался Конан. «Не, не надо». Ты ему просто скажи, мол, дуй домой делать уроки, а не то будешь иметь дело со мной». «И все?» — удивился конон «И все». «Лады». Когда огромные ручища с гроба стали Шмагунова и точно Пушинку оторвали от земли, он в первый миг подумал, не объявился ли в городе Годзилла, но, осознав, что перед ним конон из Одиннадцатого, пожалел, что это не монстр. «В общем, так, малец». «Дуй домой делать уроки». А не от удивления, Шмыга слушал и по привычке шмыгал носом в знак согласия. Скоро он вновь ощутил под ногами твердую почву. Конан удалился. Не успел оторопевший Шмыга понять, что бы это значило, как к нему подошел Женька и, победоносно глянув на клиента, произнес. «Понял. Ты теперь закодированный. Иди домой и учи уроки». Ха -ха, ничего себе кодирование!» «Видал я таких экстрасенсов!» — обрел до речи Шмагунов. «Как хочешь, только если завтра схлопочешь двояк, объясняться будешь с Конаном. Фирма веников не вяжет, фирма делает гробы». Шутка прозвучала зловеще «Да ладно тебе, я ж с сроду уроков не делал!» «Пошутили, хватит!» — взмолился Шмагунов. «Кодирование — не шуточки!» — отрезал Женька. «Вот я всем расскажу, какой ты экстрасенс, фигов!» В сердцах особенно громко шмыгнул носом Шмагунов. «Ага, первому Конану расскажи!» Бедный Шмыга понял, что он в ловушке. Понурив голову, он отправился домой набираться знаний. Валентина Петровна вызвала Шмагунова, и все затаили дыхание. Шмыга обвел глаз взглядом, точно приговоренный к казни, поднялся и обречённо побрёл к доске. Проходя мимо Женькиной парты, он услышал громкий шёпот. — Помни, ты закодированный! Перед мысленным взором Шмыгунова возник кулак Конона, и Шмыга тотчас почувствовал небывалый прилив умственных способностей. Собравшись с духом, он затараторил урок. Слушая его ответ, Валентина Петровна от удивления приподняла очки, а когда он замолк, произнесла. «Ну, Шмыгунов, ты меня сегодня поразил. За старания ставлю тебе четверку». Шмыга, который в жизни не получал четверок, не поверил своим ушам, а когда до него, наконец, дошел смысл сказанного, выражение сильного ужаса, нисходившее с его лица во время ответа, вдруг сменилось улыбкой. класс издал восхищенный вздох. На переменке Шмыгунов был героем дня. — Слышь, Шмыга, а здорово на тебя кодирование подействовало. Может, и мне попробовать? — решил забубенный троечник Сидоров. Шмыгунов хотел было сказать все, что думает по поводу местного целителя, но вовремя сообразил, что быть единственным дураком, попавшимся на эту удочку, ему не хочется, и с энтузиазмом закивал. — Ага, попробуй! — и, вспомнив кулак конона искренне добавил. — Сильная вещь! Скоро на прием образовалась целая очередь. От желающих не было отбоя, но школьный экстрасенс принимал не более одного человека в день. Во время записи Женька с важным видом делал пассы руками и только после этого давал добро Лехе занести счастливчика в список очередников. — Жень, а ты можешь меня от четверок закодировать? — попросила Синицына. — Нет, девчонок я не кодирую. Поле слишком сильная не для женского организма, — сознанием дела сказал он. Когда записываться на кодирование пришел Верзила и первый забияка Юрка Петухов, Женька покачал головой. — Нет, Петух, с тобой тоже ничего не получится. — Почему это? — обиделся Петухов. — У тебя аура не та. Тщедушный Шмагунов завистью поглядел на мускулистого Петухова и бесповоротно решил начать ходить в спортзал чтобы тоже накачать ауру. Зато, глядя, как остальные записываются на прием, он с радостью думал, «Пускай теперь другие парятся». Вернувшись домой, Шмыгунов бросил портфель, схватил бутерброд и по обыкновению собрался на улицу, как вдруг его остановил телефонный звонок. В трубке раздался Женькин голос. — Шмыга, ты там как, не расслабился? Я на всякий случай звоню напомнить, что ты закодирован. Хорошее настроение у Шмагунова как рукой сняло. Он с ненавистью посмотрел на телефонную трубку и, молча швырнув ее, направился к письменному столу. Скоро молва о великом экстрасенсе, грозе двоек, выплеснулась за пределы класса. Перед началом урока Валентина Петровна пристально посмотрела на Женьку и спросила. «Москвичев, это правда, что ты от двоек кодируешь?» Женька встал из-за парты, пожал плечами, и скромно потупился, а вместо него встряла Майка. «Правда, правда, он уже и Шмагунова, и Сидорова, и Туваева закодировал. У них ни одной двойки за последнее время». «Вот именно. Если бы я сама не видела, ни за что бы не поверила», — задумчиво произнесла учительница. Слава Женьки достигла апогея. Стали появляться первые ласточки из параллельных классов, Закодированные все как один расхваливали школьного целителя, но насмерть молчали, когда их просили рассказать про кодирование подробнее. Освоившись с обязанностями секретаря, лёха сдерживал натиск страждущих избавиться от двоек. Шла вторая неделя Женькиной работы на поприще целительства, когда в толпе поднялось необычное оживление. «На этот месяц записи нет», — привычно отчеканил Леха, но осаждающий класс почтительно расступились и перед Лехой возник конон Я по льготной очереди, лады? — добродушно сказал он и добавил. — Говорят, тут у вас какой-то пацан на двое кодирует. Позарез надо. Леха на ватных ногах отступил в сторону. конон вошел в класс и онемел. Он долго буравил Женьку взглядом, а потом произнес коротко, но весомо. — Ё-моё! По дороге домой Женька был мрачным, как никогда. — Ну, не били же! — как мог, старался успокоить друга лёха Ты только представь, какое дело загубили! — не слушая его, скорбно восклицал Женька. — Я для себя, что ли, старался? Для школы? Всего за 10 дней вон как успеваемость повысил! — Ага! — Ну, не били же! — поддакнул лёха Некоторое время они шли молча а потом женька махнула рукой ничего лёх им же хуже нам то что мы еще что нибудь придумаем дар если он есть никуда не пропадет.